Мистер Пиквик, разумеется, в сопровождении Сэма отправился прямо на свою старую квартиру в Джорджа и Ястребе. На третье утро после приезда, как раз в тот момент, когда все часы в городе порознь выбивали 9 ударов, а все вместе около 999, и Сэм прогуливался в переулочке Джорджа, подъехал какой-то странный свежевыкрашенный экипаж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 Мистер Пиквик крепко спал, когда ранний гость, а за ним Сэм, вошли в комнату. Шум, какой они при этом подняли, разбудил его. «Воды для бритья, Сэм», — сказал мистер Пиквик из-за занавесок. «Брейтесь сейчас же, мистер Пиквик», — сказал гость, отдергивая занавеску у изголовья кровати. «Мне поручено привести в исполнение постановление суда по иску Бардл. Вот распоряжение. Суд общих тяжб. Вот моя визитная карточка.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 Тут Сэм Уэллер, который все время не спускал глаз с блестящей касторовой шляпы мистера Нэмби, вмешался. «Вы квакер?» — спросил Сэм. «Вы квакер?» Иронический вопрос Сэма вызван тем, что чиновник шерифа, войдя в комнату, не снял шляпы. Члены религиозной секты квакеров отказывались снимать шляпу перед кем бы то ни было, усматривая в этой норме общежития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 вопреки ожиданию. Так, например, прислонясь к стене за стулом, который занял мистер Пиквик, стоял конторский мальчик лет четырнадцати, говоривший тенором, а рядом с ним гражданский клерк, говоривший басом. Вбежал клерк со связкой бумаг и осмотрелся вокруг. «Снегль и Блинк крикнул тенор. «Поркин и Сноб!» зарычал бас. «Стампи и Дикон!»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 в которой мистеру Пиквику надлежало оставаться до тех пор, пока возмещение убытков и судебные издержки по делу Бардл против Пиквика не будут полностью оплачены. «А это случится очень нескоро», — улыбаясь, сказал мистер Пиквик. «Сэм, наймите карету». «Перкер, дорогой друг, прощайте». «Я поеду с вами и позабочусь, чтобы все было в порядке», — сказал Перкер. «Нет», — возразил мистер Пиквик. «Я бы предпочел ехать только с Сэмом. Когда я там устроюсь, я сейчас же вам напишу и буду вас ждать. А пока до свидания». С этими словами мистер Пиквик, в сопровождении представителя шерифа, уселся в карету, которую уже подали. Сэм поместился на козлах, и карета укатила. «Необыкновенный человек!» — воскликнул Перкер, останавливаясь, чтобы надеть перчатки. «Какой банкрот вышел бы из него!» заметил мистер Лаутен, стоявший поблизости. «Как бы он досадил уполномоченным, он бы их в тупик поставил, если бы они заговорили об аресте, сэр». Поверенному, по-видимому, не понравилось профессиональное мнение его клерка о характере мистера Пиквика, ибо он удалился, не удостоив его ответом. «Наемная карета тряслась по Флит-стрит, по примеру всех наемных карет». Лошади шли лучше, по словам извозчика, когда что-нибудь двигалось впереди, должно быть, они развивали исключительную скорость, когда перед ними не было ничего. И на этом основании карета тащилась за фургоном. Когда фургон останавливался, она тоже останавливалась. Когда фургон трогался с места, она следовала его примеру. Мистер Пиквик сидел против представителя шерифа. Полисмен, поместив шляпу меж колен, сидел, насвистывая какой-то мотив и глядя в окно кареты. Время творит чудеса. С помощью этого всемогущего старого джентльмена даже наемная карета преодолевает расстояние в полмили. Наконец они остановились, и мистер Пиквик вышел у ворот флицкой тюрьмы. Представитель шерифа, оглянувшись через плечо, дабы убедиться, что арестованный следует за ним по пятам, ввел мистера Пиквика в тюрьму. Повернув налево, Они через открытую дверь прошли в караульню, откуда тяжелые ворота, находившиеся прямо против тех, через которые они прошли и охраняемые дородным тюремщиком с ключом в руке, ввели во внутреннее помещение тюрьмы. Тут они замешкались, пока представитель шерифа сдавал свои бумаги, и мистер Пиквик узнал, что здесь он и останется, пройдя предварительно через процедуру, известную посвященным под названием «позировать для портрета». «Позировать для портрета!» — воскликнул мистер Пиквик. «С вас снимут портрет, сэр», — отвечал дородный тюремщик. «Мы здесь мастера по портретам. Снимаем в один момент и всегда точно. Входите, сэр, и располагайтесь здесь, как дома». Мистер Пиквик принял приглашение и сел. А мистер Уэллер, поместившись за спинкой кресла, шепнул, что позировать значит подвергнуться осмотру различных тюремщиков, чтобы те могли отличать арестантов от посетителей. «Все это прекрасно, Сэм», — сказал мистер Пиквик, «только бы поскорее явились эти художники. Здесь слишком людное место». «Я думаю, они не замешкаются», — отвечал Сэм. «Взгляните, здесь голландские часы, сэр». «Вижу», — отозвался мистер Пиквик. «И клетка для птиц, сэр», — продолжал Сэм. «Колесо в колесе, тюрьма в тюрьме». «Не правда ли, сэр?» Когда мистер Уэллер сделал это философское замечание, мистер Пиквик обнаружил, что сеанс начался. Дородный тюремщик, которого сменили, уселся и время от времени посматривал на него небрежно, а долговязый худой субъект, сменивший первого, заложил руки под фалды сюртука и, поместившись напротив, разглядывал его очень внимательно. Третий, довольно угрюмый джентльмен, которого, по-видимому, оторвали от чаепития, Ибо он доедал корку хлеба с маслом, когда вошел в комнату, расположился рядом с мистером Пиквиком и, подбоченившись, пристально созерцал его. Еще двое присоединились к группе и с глубокомысленными физиономиями изучали черты его лица. Мистер Пиквик сильно морщился во время этой процедуры и, казалось, чувствовал себя неловко. Но пока она длилась, он не сделал ни одного замечания никому, даже Сэму, который облокотился на спинку кресла размышляя отчасти о положении своего хозяина, а отчасти о том огромном удовольствии, с каким он набросился бы на всех тюремщиков, здесь собравшихся, если бы это было дозволено законом и порядками. Наконец портрет был закончен, и мистера Пиквика уведомили, что теперь он может отправиться в тюрьму. «Где я буду спать эту ночь?» — полюбопытствовал мистер Пиквик. «Насчет этой ночи я ничего не могу сказать», — ответил дородный тюремщик. Завтра вам найдутся жителей, и тогда вам будет уютно и удобно. Первая ночь обыкновенно бывает неважной, а завтра вы будете устроены как следует». После переговоров выяснилось, что один из тюремщиков сдаёт кровать, которой мистер Пиквик может воспользоваться на эту ночь. Он охотно согласился снять её. «Пойдёмте со мной, я вам сейчас же её покажу», — сказал тюремщик. Она невелика, но спится на ней необыкновенно хорошо. Сюда, сэр». Они вошли во внутренние ворота и спустились по небольшой лестнице. Ключ повернулся за ними, и мистер Пиквик впервые в жизни очутился в стенах долговой тюрьмы.